Агата Кристи. «Пять поросят». Детективный роман. Перевод с английского Никоненко. Москва. Эксмо. 2010 год. Вся Кристи. Стивену Гленвиллу посвящается. Пролог. Карла лемаршан Маршан. Эркюль Пуаро с интересом смотрел на молодую женщину, вошедшую в его кабинет. Ее письмо не содержало ничего особенного — Это была самая обычная просьба о встрече, без какого-либо намека на причину. Краткое деловое письмо, разве лишь четкость почерка, наводила на мысль его автор, Карла Лемаршан, еще очень молода. И теперь она перед ним, высокая, стройная, молодая женщина, немногим старше двадцати лет. Женщина, на которой невольно остановишь взгляд. Одета со вкусом, красивое, хорошо сшитое платье с дорогим мехом, изящно посаженная голова, высокий лоб, тонкий нос, волевой подбородок. Она была полна жизни, и именно это а не ее красота, прежде всего обращала на себя внимание. Перед ее приходом Эркюль Пуаро чувствовал себя стариком, а теперь он как будто вновь родился. Поднимаясь навстречу девушке, Пуаро заметил, что ее темно-серые глаза внимательно изучают его. Она была очень серьезной и сосредоточенной. Присев на стул, Карла взяла предложенную сигарету — Некоторое время молча курила, продолжая изучающе рассматривать его. Пуаро приветливо сказал, «Итак, необходимо кое-что выяснить, не так ли?» Она вздрогнула, «Простите, вы что-то сказали?» У нее был приятный, с легкой хрипотцой голос. «Вы пытаетесь установить, шарлатан или человек, в котором вы нуждаетесь. Разве не так?» Она улыбнулась, «Да, что-то в этом роде. Видите ли, мсе Пуаро, вы совсем не такой, каким я вас представляла». — Старше, чем вы думали? — И это тоже она колебалась. — Видите, я говорю откровенно, мне нужен, очень нужен, самый лучший сыщик. — Можете быть спокойно сказал Пуаро. — Я и есть самый лучший. — От скромности вы не умрете, — заметила Карла. — И все же я склоняюсь к тому, чтобы поверить вам. Пуаро сказал спокойно. — Видите ли, в нашем деле важны не только мускулы. — Мне не обязательно наклоняться и измерять следы, собирать окурки или исследовать примятую траву. Мне достаточно удобно устроиться в кресле и думать. — Это находится здесь, — он слегка постучал себя по яйцеобразной голове, — здесь то, что работает. — Знаю, — сказала Карла Ле Маршан, — поэтому и пришла к вам. — Понимаете, я хочу, чтобы вы совершили нечто фантастическое. — Что ж, обещаю вам это. Эркюль Пуаро бодро посмотрел на собеседницу — Карла Лемаршан глубоко вздохнула. «Мое имя, — сказала она, — не Карла. Меня зовут Кэролайн, как и мою мать. Она сделала паузу. И фамилия Лемаршан, которую я ношу с тех пор, как себя помню, тоже не моя. Моя настоящая фамилия Крейл». Он пробормотал «Крейл, как будто припоминаю». Она сказала, «Отец был художник, довольно известный художник». Кое-кто утверждает, что он был великий художник. Я думаю, это так. Пуару спросил, Эмиас Крейл? Да. И после небольшой паузы, а моя мать, Кэролайн Крейл, была осуждена за его убийство. Ага, теперь я припоминаю, хотя и довольно смутно. В то время я был за границей, это было так давно. Шестнадцать лет назад, уточнила девушка. Она побледнела, а глаза стали словно два пылающих угля. Вы понимаете? Ее судили и вынесли приговор. Ее не повесили, нашли смягчающее обстоятельства и осудили на пожизненное тюремное заключение. После процесса она прожила всего год. Понимаете? Все как бы завершено, окончено, похоронено. Пуаро спокойно сказал. Итак, девушка, назвавшаяся карла или Маршан, молчала, сцепив пальцы. Вдруг она заговорила, спокойно, с паузами, с какой-то удивительной внутренней энергией. Представьте себе мою роль во всем этом деле. Мне было пять лет, когда я была слишком мала, чтобы что-то понять. Конечно, я помню мать и отца, помню, как меня поспешно вывезли куда-то в деревню. Припоминаю поросят, а также полную симпатичную жену фермера и всех других, которые относились ко мне с любовью. Особенно запомнились какие-то удивительные взгляды. Ими встречали и провожали меня крестьяне. Конечно, я знала, дети всегда это чувствуют, здесь что-то не так но я не ведала, что именно. Затем было захватывающее путешествие на пароходе, оно длилось много-много дней, и я вместе с дядей Симоном и тетей Луизой очутилась в Канаде, в Монреале. На мои вопросы о маме и папе они отвечали, что те скоро приедут. Потом, не помню, как это случилось, но я вдруг поняла, что они умерли, хотя никто об этом мне не говорил. Со временем я все меньше и меньше думала о них, Чувствовала себя очень счастливой. Дядя Симон и тетя Луиза относились ко мне весьма внимательно. Они послали меня в школу, где я вскоре нашла много друзей. Я совсем забыла, что у меня было когда-то другое имя, другая фамилия, Нелемаршан. Тетя Луиза сказала, что так мое имя произносится в Канаде. И это мне показалось совершенно естественным. А со временем я и вовсе забыла, что у меня когда-то было иное имя. Скинув голову, Карла сказала с вызовом, «Посмотрите на меня». Ведь, встретив меня, вы сказали бы, «Вот девушка, которой нечего желать. Хорошо обеспечена, крепкое здоровье, приятная внешность. Только и наслаждайся жизнью». В двадцать лет я и не думала, что где-то найдется человек, с которым я хотела бы поменяться судьбой. Но тут как раз и случилось. Я начала задавать вопросы о матери, об отце, кем они были, чем занимались. Наконец, и это было неизбежно, я обо всем узнала. Мне сказали всю правду». Они были вынуждены это сделать, хотя бы потому, что я достигла совершеннолетия. А потом пришло это письмо. Письмо, оставленное моей матерью перед смертью. Выражение ее лица изменилось, взгляд потух, глаза уже казались не двумя пылающими угольками, а темными печальными озерами. И вот я узнала правду. Мать осуждена за убийство. Это кошмар! Она помолчала. «Должна вам рассказать еще кое-что?» Я была обручена. Дядя и тетя убеждали, что я должна подождать, не выходить замуж, до тех пор, пока мне не исполнится 21 год. Когда я узнала правду, поняла, почему они так говорили. Пуарок, который до сих пор слушал, молча прервал ее. «А как воспринял все это ваш жених? Джон? Джон говорил, что это его совсем не беспокоит, что все это не имеет решительно никакого значения, по крайней мере для него существует только он и я, Джон и Карло. Прошлое не имеет значения». Она немного наклонилась вперед, и тем не менее это имеет значение, это важно для меня, важно и для Джона, для нас важно не прошлое, а будущее. Она снова сцепила руки. «Понимаете, мы хотим иметь детей, это наше общее желание, но мы не хотели бы видеть, что они растут в вечном страхе». но сказал Пуаро, — Разве вы не можете предположить, что среди предков каждого из нас вполне могли быть и люди, совершившие преступления? Вы не понимаете меня. Конечно, это так, но ведь над этим никто не задумывается, а мы об этом знаем и думаем. Иногда я замечаю, как Джон смотрит на меня, бросит взгляд, словно молния. Допустим, мы поженимся и когда-нибудь поссоримся, я замечу вот этот его взгляд. «Как был убит ваш отец?» — прервал ее Эркюль Пуаро, — карла ответила четко и твердо он был отравлен так они помолчали слава богу вы меня понимаете вы себе представляете какое это имеет значение и хорошо что не придумываете каких-то утешительных обстоятельств все это я хорошо понимаю сказал пору однако я не пойму чего вы от меня хотите карла ле маршан сказала с наивной простотой я хочу выйти замуж за джона я это сделаю и хочу иметь детей, не меньше двух девочек и двух мальчиков, вы должны сделать так, чтобы это стало возможным. То есть вы хотите, чтобы я поговорил с вашим женихом? А, нет это, я говорю глупости. Вы хотите совсем иного. Что ж, скажите, в чем состоит ваша идея? Мсье Пуаро, я хочу, чтобы вы поняли, хорошо поняли, я нанимаю вас для расследования убийства. — Вы хотите сказать, что... — Да, именно так. Убийство остается убийством. Совершено оно вчера или шестнадцать лет тому назад. — Однако, милая девушка, подождите, Мсепуаро. Вы еще не обо всем узнали. Есть еще один очень важный момент. — А именно? — Моя мать невиновна. Эркюль Пуаро, почесав нос, проворчал. — Так, конечно, я понимаю, что... Дело здесь не только в чувствах, есть ее письмо. Мать оставила его для того, чтобы я была полностью уверена. Она не убивала, она невиновна, и я должна в этом убедиться. Эркюль Пуаро задумчиво поглядел на девушку, которая внимательно смотрела ему в глаза, затем медленно проговорил, и все же Карла улыбнулась. Нет, мсье Пуаро, мать была не такая. Вы думаете, она соврала, что это святая ложь? Карла подалась вперед и торжественно прибавила. — Послушайте, мсье Пуаро. Есть вещи, которые детям прекрасно известны. Я помню, мать, воспоминания, конечно, туманные, но я вполне ясно помню, каким человеком она была.